Глава вторая. Когда колонна пленных выходила из Торси, произошла такая давка, что Мариса разлучились с Жаном, и он остался позади. Как ни бежал Марис потом, стараясь догнать своих и бросаясь во все стороны, он только запутался еще более, и когда наконец достиг моста, перекинутого через канал, разделяющий полуостров Иш у его основания, то оказался среди африканских стрелков и не мог присоединиться к своему полку. Две пушки, направленные к внутренней стороне полуострова, защищали проход по мосту. За каналом, в одном из забывательских домов, русский штаб поместил караул под командой офицера, на обязанности которого лежал прием пленных и дальнейший надзор за ними. Впрочем, формальности здесь были очень несложны. Людей просто пересчитывали как баранов, не разбирая ни формы, ни номера полка. Потом они прямо валили дальше и располагались на стоянке, где придется. Марис обратился было к одному баварскому офицеру, который преспокойно курил, сидя верхом на стуле. «Позвольте вас спросить, милостивый государь, как мне найти 106-й пехотный полк?» Но офицер или не понимал по-французски, или захотел поглумиться над наивностью несчастного солдата. Он усмехнулся, поднял руку и сделал знак, показывая, что надо идти все прямо. Хотя Марис и был уроженцем этого края, но ему никогда не случалось бывать на полуострове, так что он пошел на удачу, точно выброшенный кораблекрушением на незнакомый остров в океане. Сначала, повернув влево, он обогнул Латур-Аглер, живописное поместье с прелестным маленьким парком, расстилавшимся по берегу Мааса. Дальше дорога потянулась вдоль реки, протекавшей справа у высоких обрывистых берегов. Постепенно дорога шла в гору, огибая холм, занимавший середину полуострова. Тут находились покинутые каменоломни с углублениями в скалах, куда вели узкие тропинки. Дальше по течению реки стояла мельница. Потом дорога поворачивала в Кось, спускаясь к деревне Иш, расположенной на Косогоре и соединявшейся паромом с противоположным берегом против Сент-Альберской бумагопредельной фабрики. Еще дальше тянулись возделанные поля. Поля расширялись, развертывалось обширное пространство ровных земель, где не росло ни единого деревца. Эту равнину охватывала извилины реки. Напрасно Морис зорко всматривался в крутой склон холма. Он не видел здесь ничего, кроме кавалерии и артиллерии, располагавшихся бивуаком. Молодой человек снова принялся за расспросы, обратился даже к бригадиру африканских стрелков, но тот также не мог дать ему никакого ответа. Наступали уже сумерки. Морис присел на придорожную тумбу, чтобы дать отдых усталым ногам. Им опять овладел прилив внезапного отчаяния. По ту сторону Мааса он увидел проклятые поля, где они бились за два дня до этого. В сумеречном свете туманного дождливого вечера эта картина нагоняла невыразимое уныние своими мертвенно бледными красками и мрачным видом затопленного грязью необъятного простора, терявшегося за линией горизонта. Сан-Альберское ущелье, узкая дорога, по которой пришли прусаки, вилась вдоль излучины до обрыва каменоломни. За Синьонским подъемом виднелась волнистая линия Фалезетского леса, а прямо перед Марисом, немного влево, особенно ясно выступал Сен-Манш, откуда шоссе спускалось к перевозу. В центре возвышался круглый холм Гтуа, вдали расположилось плоскогорье Илли, флинье пряталось в углублении, а Флуан был ближе вправо. Марис узнал поле, где он провел в томительном ожидании целые часы, лежа среди капустных кочанов. А вот и самое плато, которое пыталось защитить резервная артиллерия, высокий гребень, где был убит Оноре, опрокинувшийся на разбитую пушку. И весь ужас катастрофы воскресал перед Марисом и терзал его, наполняя горечью и отвращением до тошноты. Но боязнь быть застигнутым непроглядной ночной темнотой заставила юношу возобновить поиски. Может быть, 106-й полк расположился в низине за деревней? но там он видел одних лишь бродяг и решил обогнуть весь полуостров по изгибу Мааса. Проходя через картофельное поле, Морис догадался вырыть несколько картофелин и наполнил ими карманы. Они еще не дозрели, но у него не было под рукой никакой пищи. К довершению беды Капрал взял с собой оба коровая хлеба, полученные от долагерша перед уходом. Больше всего его поражало теперь большое количество лошадей, встречавшихся на обнаженных полях, которые от Лога спускались от центрального холма к Маасу по направлению к Доншири. Зачем было приводить сюда такое множество животных? Откуда набрать для них корму? Наступила уже совершенная темнота, когда Марис достиг небольшого леска на берегу реки, где, к своему немалому удивлению, увидал лейбгвардейцев гвардейцев императорского конвоя, располагавшихся уже на ночлег. Гвардейцы сушили одежду перед большими кострами. Эти господа, поместившиеся в сторонке, имели к своим услугам хорошие палатки. В котелках над огнем для них варился суп, а к дереву была привязана корова. Морис тотчас заметил, что на него поглядывают коса. Истрепанная грязная одежда солдата-пехотинца была, конечно, плохой рекомендацией. Однако ему позволили испечь в зале картошку, после чего он уселся поудаль под дерево и поужинал ею. Дождь перестал, небо прояснилось, звезды ярко блестели в глубине темно-синего свода. Тогда он понял, что ему следует здесь заночевать, оставив поиски до утра. Морис был разбит усталостью, а развесистое дерево обещало ему защиту от дождя. Но он не мог уснуть, занятый мыслью об этой обширной тюрьме под открытым небом, где он чувствовал себя в плену. Прусаки действительно ловко придумали запереть здесь 80 тысяч человек, уцелевших от шалонской армии. Полуостров имел одно лье в длину и километра полтора в ширину, достаточное пространство для загона, где было довольно просторно громадному беспорядочному стаду побежденных. Морис прекрасно понимал, что они отовсюду окружены водою. изгибом масса с трех сторон, а с четвертой — каналом, соединявшим оба сближавшихся между собою речных русла. Тут только и был единственный выход — мост, защищенный двумя пушками. Следовательно, ничего не могло быть легче, как стеречь этот лагерь, несмотря на его обширность. Марис успел уже рассмотреть на той стороне реки кордон немецких часовых через каждые 50 шагов по солдату, которые стояли у самого берега. Им был отдан приказ стрелять в каждого, кто вздумает спасаться вплавь. Позади кордона ездили уланы, служа соединением для пикетов. А подальше можно было различить темные линии рассеянных прусских полков тройной живой и движущейся стеной, охватывавших пленную армию. Впрочем, теперь, широко раскрыв глаза в мучительной бессоннице, Марис видел перед собой только потемки да зажигавшиеся там и сям бивуачные огни. За бледной лентой мааса он еще различал неподвижные силуэты часовых. При ярком свете звезд они чернели, вытянувшись в струнку. Через правильные промежутки времени до Мариса доносился их гортанный оклик, голос грозной бдительности, замиравший вдалеке в шумном плеске речных волн. Его стал давить тот же гнетущий кошмар, как и два дня назад, при звуке грубой чужой речи, нарушавшей торжественную тишину дивной звездной ночи в пределах Франции. И воображение опять назойливо рисовало перед Марисом печальную картину, виденную им за час до того. Плоскогорье и заваленное трупами. Это убийственное преддверие Седана, где погиб целый мир». Прислонившись головой к древесным корням на сыром грунте лесной опушки, Морис снова впал в отчаяние, как накануне, проснувшись на диване у Далагерша. И что еще более обостряло пытку его гордости, растравляя душевные раны, это вопрос о завтрашнем дне, мучительная потребность измерить глубину падения, узнать, в какие бездны рухнул еще вчера существовавший мир. Если император вручил свою шпагу королю Вильгельму, значит, война кончена. Но ему вспомнился ответ двух баварских солдат, провожавших пленных на полуостров. «Мы все во Францию, все в Париж». И в мучительном полусне ему вдруг представилось близкое будущее. «Империя, сметена с лица земли, раздавлена презрением целого света, ее сменила республика, провозглашенная среди взрыва патриотической горячки». а легенда 92 второго года вызвала перед ним тени солдат, восставших массой, целых армий волонтеров, очищавших родную землю от иноплеменного нашествия. В его бедной больной голове перепутывались и неслыханные требования победителей, и суровость победы, и упорное желание побежденных пролить свою кровь до последней капли. и этот плен — восьмидесяти тысяч человек, скученных сначала здесь на полуострове, а потом в немецких крепостях, где им предстоит томиться недели, месяцы, а, пожалуй, и целые годы. Все кругом трещало, рушилось, как непоправимое, необъятное бедствие. Оклик часовых, понемногу приближавшийся, постепенно усиливаясь, грянул как раз против него и опять, мало помалу ослабевая, замер в отдалении. Марис проснулся, ворочаясь на жёсткой земле, как вдруг ружейный выстрел нарушил глубокую ночную тишину. Вслед за ним раздался в потёмках предсмертный крик, всплеск воды. Чьё-то тело барахталось несколько секунд на поверхности Мааса, прежде чем пойти ко дну. Вероятно, какой-нибудь несчастный был убит на повал пулей, при неудавшейся попытке переплыть реку и спастись бегством. На другое утро Марис был на ногах с восходом солнца. Небо оставалось ясным, и он торопился отыскать Жана и других товарищей. Одну минуту ему пришло в голову снова углубиться внутрь полуострова, но потом он решил окончить круговой обход. На берегу канала Морис действительно наткнулся на остатки 106-го полка, не более тысячи человек, расположившихся по берегу под защитой редкого ряда тополей. Накануне стоило ему повернуть влево, вместо того, чтобы идти прямо, и он тотчас догнал бы свой полк. Почти вся пехота собралась там, вдоль берега, который идет от Латур-Аглер до замка Виллет, другой частной собственности, окруженной несколькими хижинами со стороны Доншери. Все эти полки расположились возле моста, возле единственного выхода, под влиянием инстинкта свободы, который заставляет большие стада сжаться поближе к воротам выгона. У Жана вырвался радостный крик. «Ах, вот наконец и ты! А я уж боялся, не вздумалось ли тебе нырнуть в реку! Капрал был тут с остатками своего отряда, с Пашем, Лаполем, Лубе и Шуто. Эти четверо, выспавшись под воротами седана, опять соединились вместе среди всеобщей толкотни и давки. Впрочем, у роты не было другого начальства, кроме Капрала, так как смерть скосила и сержанта Сапена, и поручика Руша, и капитана Бадуана. И вот, хотя победители уничтожили все чины, считая, что пленники должны повиноваться одним прусским офицерам, Четверо подчиненных, тем не менее, сгруппировались около Жана, зная по опыту его деловитость и находчивость, не раз выручавшей их из беды. В то утро, доброе согласие и веселость царили между ними, несмотря на тупость одних и взбалмошность других. Прежде всего, на ночь Капрал нашел им почти сухое местечко между двумя канавками, где они и улеглись, прикрывшись куском парусины. Потом он раздобыл топливо и котелок, а Лубе приготовил кофе, который согрел и оживил маленький отряд. Дождь перестал идти. День обещал быть великолепным. У них оставалось еще немного сухарей и сала. Кроме того, по словам Шуто, было очень приятно не иметь над собой начальства и бродить, где вздумается. Хотя они и заперты, но простору здесь довольно, тем более, что денька через два-три их, вероятно, двинут в путь». Таким образом, воскресный день 4 сентября прошел довольно весело. Даже Марис ободрился, присоединившись к товарищам, и только военная музыка прусаков, раздававшаяся по ту сторону канала все время после полудня, производила на него удручающее впечатление. Вечером составились хоры. За кордоном часовых можно было видеть немецких солдат, прогуливавшихся маленькими группами. Они протяжно и громко распевали песни, прославляя воскресный день. «Ах, это музыка!» — воскликнул, наконец, доведенный до отчаяния Марис. «Она тянет из меня жилы!» Жан, не страдавший слабостью нервов, пожал плечами. «Ну что ж, им есть от чего радоваться. А потом, может быть, они хотят нас развеселить? Нынешний день прошел не худо, не станем жаловаться понапрасну». Но в сумерки дождь возобновился, и это было настоящим несчастьем. Некоторые солдаты захватили немногие опустелые домики обывателей на полуострове, другим удалось разбить палатки. Но большинство не имело никакого приюта и даже одеял, чтобы укрыться. Люди были принуждены провести всю ночь под открытым небом и проливным дождем. Около часа ночи Марис, уснувший от изнеможения, проснулся среди настоящего озера. Вода в канавах поднялась и, выйдя из берегов, затопило место, где он лежал. Шутой и Лубе яростно ругались, а паштор машил лапуля, продолжавшего спать мертвецким сном среди этого потопа. Тогда Жан, вспомнив о тополях на набережной канала, побежал туда со своими людьми, и они дождались здесь конца ужасной ночи, согнувшись в три погибели, прислонившись спиной к древесному стволу и поджав под себя ноги, чтобы укрыть их от слишком крупных капель дождя. Следующие два дня были не менее отвратительны. лил беспрестанный дождь, такой частый и мелкий, что платье не успевало высыхать на теле. К тому же и голод давал себя чувствовать. Солдаты доели все сухари, уничтожили сало и кофе. В продолжении двух дней, в понедельник и вторник, люди перебивались картофелем, наворованным с соседних полей. Но к концу второго дня и он сделался такой редкостью, что те, у кого были деньги, стали покупать картофель, платя до пяти су за штуку. Правда, гарнисты подавали сигналы к раздаче провианта, и Капрал бегал к большому сараю в имении Латур-Аглер, где, по слухам, раздавались порции хлеба. Но в первый раз ему пришлось простоять там битых три часа без всякого толку, а во второй раз он поругался с одним баварцем. Если французские офицеры не могли ничего сделать для своих солдат, будучи поставлены в безвыходное положение, то германскому штабу следовало позаботиться о продовольствии пленных. Неужели немцы нарочно согнали сюда побежденную армию, чтобы держать ее под проливным дождем и морить голодом? По-видимому, не было принято никаких мер, не было сделано никаких распоряжений, чтобы прокормить 80 тысяч человек, и для них начиналась агония в этом ужасном аду. Недаром солдаты окрестили место своего заключения лагерем бедствия. Страшное название, о котором самые храбрые вспоминали потом с содроганием. Вернувшись после долгих и бесполезных стоянок перед сараем, Жан не вытерпел и рассердился, несмотря на свой ровный характер. «Смеются они, что ли, над нами, что вызывают сигналом к раздаче, когда у них ничего нет? Черт меня побери, если я двинусь теперь с места!» Между тем, при малейшем звуке сигнальной трубы Капрал спешил на призыв. Эти вызовы через правильные промежутки времени, согласно уставу, были в самом деле бесчеловечны. Кроме того, они производили еще другое действие, терзавшее Марису сердце. Каждый раз, заслышав музыку, лошади французской кавалерии, брошенные на произвол судьбы по ту сторону канала, кидались в воду, чтобы примкнуть к своим полкам, обезумев от этих знакомых звуков, которые действовали на них точно удар шпоры. Но измученные, увлекаемые течением, немногие из них могли достичь берега. Жаль было смотреть, как они барахтались в воде и беспомощно тонули. Потом их распухшие тела всплывали на поверхность в таком количестве, что запрудили канал. Те же из них, которым удавалось выплыть на берег, в каком-то исступлении носились по пустынным полям полуострова, пока не исчезали из глаз. «Вот еще пища для воронья», — с говорил Морис, вспоминая огромное количество виденных им лошадей. «Если мы пробудем здесь несколько дней, то примемся пожирать друг друга». «Ах, несчастные животные!» Ночь со вторника на среду была особенно ужасна. Лихорадочное состояние Мариса внушало серьезные опасения Жанну, и он принудил товарища завернуться в обрывок одеяла, купленный им за 10 франков у одного зуава. Сам же капрал в шинели, пропитанной водою как губка, целую ночь мокнул под дождем, не прекращавшимся ни на минуту. Теперь уже и под защитой тополей оказывалось плохо. Под ними протекала целая река грязи, и дождевая вода застаивалась глубокими лужами в почве, пропитанной влагой. Но самым невыносимым оказывалась пустота в желудке, так как весь ужин маленького отряда состоял накануне из двух головок свеклы на шесть человек. Их не удалось даже испечь за неимением сухого топлива, и сладковатый вкус сырой свеклы вскоре вызвал невыносимую изжогу. В пленном войске уже стала обнаруживаться дизентерия, вызванная утомлением, плохой пищей и пронизывающей сыростью. Прислонившись спиной к стволу дерева рядом с товарищем и вытянув под дождем ноги, Жан раз десять ощупывал Мариса, боясь, что тот раскроется в своем беспокойном сне. С тех пор, как Морис спас ему жизнь на плоскогорье Илли, унеся его на руках с поля битвы, он платил свой долг старицей и, не мудрствуя лукаво, жертвовал собою для друга, совершенно забывая о себе из любви к нему. Его бессознательное самопожертвование проявлялось во всем, хотя этот крестьянин, неразрывно связанный с землею, и не умел выражать своих чувств словами. Для Мариса он, по выражению товарищей, вырывал куски из своего роста, а теперь отдал бы собственную шкуру, чтобы прикрыть ему плечи, согреть озябшие ноги. И среди свирепого эгоизма, окружавшего их в этом углу, где томились страждущие люди с таким обостренным от голода аппетитом, Жан сохранил спокойствие духа и здоровья, пожалуй, именно благодаря своему полному самоотречению, потому что только он один не впадал в уныние и не терял головы. Так, после этой ужасной ночи, капрал привел в исполнение, давно занимавший его план. «Послушай, парень», — заговорил он, — «раз нам здесь нечего жрать, и нас, кажется, забыли в этой проклятой дыре, то нужно что-нибудь придумать, если мы не хотим подохнуть, как собаки. Можешь ли ты еще ходить?» К счастью, из-за туч выглянуло солнышко и обогрело Мариса своими лучами. «Ну, конечно, я могу идти». «Так пойдем, поищем кое-чего». у нас есть деньги, неужели же мы не найдем съестного? А насчет других нам не стоит беспокоиться, Они порядочная дрянь, так пускай сами устраиваются, как знают». В самом деле Лубе и Шуто возмущали Капрала своей пронырливостью и себе любим. Они воровали все, что попадалось под руку, и никогда не делились с товарищами. От грубого животного лапуля, как и от богомольного ханжи Паша, также нельзя было ожидать ничего путного. поэтому Жан с Марисом ушли вдвоем по дороге вдоль берега Мааса, уже знакомой Марису. Парк и жилой дом в имении Латур-Аглер были опустошены, разграблены. Зеленые лужайки вытоптаны, точно после бури с градом. Деревья срублены. Толпа солдат в лохмотьях, с провалившимися щеками и лихорадочно горевшими глазами, расположилась здесь наподобие кочующих цыган, живя по волчьи в загрязненных комнатах и не смея оттуда выйти, из боязни потерять удобное пристанище. Следуя дальше по откосам, товарищи наткнулись на кавалерию и артиллерию, которые до сих пор держались молодецкие, но теперь также не могли соблюсти порядка, забывая строй и дисциплину под пыткой голода, доводившей до бешенства лошадей и заставлявшей солдат бродить по полям опустошительными шайками. Право они увидали перед мельницей бесконечную вереницу артиллеристов и африканских стрелков, медленно подвигавшуюся вперед. Нельник продавал им муку, накладывая в носовой платок по две пригоршни за один франк. Но, боясь слишком долго задержаться, Жан и Марис повернули к деревне Иш в надежде найти там что-нибудь получше. Каково же было их изумление, когда они не нашли в этом голом и мрачном углу решительно ничего, точно в алжирском селении после саранчи, ни крошки съестных припасов. ни хлеба, ни овощей, ни мяса. Жалкие крестьянские домишки были опустошены до чисто, точно выскреблены ногтями. Поговаривали, будто генерал Лебрен остановился у мэра. Напрасно он старался организовать торговлю на установленные боны, которые должны были оплачиваться после войны, чтобы облегчить снабжение войск с ясными припасами. Но их нигде не оказывалось, и таким образом даже наличные деньги становились бесполезными. Не дальше, как накануне, за сухарь платили два франка, за бутылку вина семь франков, за рюмку водки 20 су, а за трубку табаку 10. Теперь же офицерам приходилось караулить дом генерала, как и соседние крестьянские жилища с саблей наголо, потому что шайки бродяг, то и дело вламывались в двери, выпивая даже масло из ламп. Трое зуавов подозвали к себе Мариса с Жаном. В пятером они обделают хорошее дельце. Пойдемте с нами, ребята. «Тут есть много лошадей, которые чуть дышат, если бы только найти сухого топлива...» Вдруг они бросились на крестьянскую хижину, отломали дверцы от шкафов, сорвали солому с кровли. Однако подоспевшие бегом офицеры обратили их в бегство, грозя револьверами. Увидев, что немногие жители, оставшиеся в Иже, были не менее жалки и голодны, чем солдаты, Жан раскаялся, что не купил на мельнице муки. «Надо вернуться. Может быть, там еще осталось на нашу долю?» Но Марис до того ослаб от голода, что Жан оставил его в одной из ям в покинутых каменоломнях. Усевшись на камень, юноша обратился лицом к широкому горизонту Седана. Сам же Капрал, прождав три четверти часа своей очереди, вернулся наконец с тряпкой, в которой была мука. И они не придумали ничего лучше, как съесть ее горстями. Это кушанье, по крайней мере, не было противно и ничем не пахло, напоминая безвкусное сырое тесто. Скудный завтрак немного подкрепил их. Им даже посчастливилось найти в скалах естественный резервуар дождевой воды, довольно чистой, и они с наслаждением утолили жажду. Жан предложил остаться здесь до вечера, но Морис резко вскочил. «Нет, нет, только не здесь. Я заболею, если стану долго смотреть на это». Дрожащей рукой он указал на беспредельный горизонт, на Гатуа, на плоскогорье Флуана и Илли, на Горенский лес, на эти страшные поля резни и постыдного поражения. «Вот сейчас, пока я тебя ждал, мне пришлось повернуться сюда спиной, иначе я взвыл бы от ярости, как собака, у которой лопнуло терпение. Ты не можешь себе представить, как это меня терзает и сводит с ума!» Жан смотрел на него, удивленный этой вспышкой уязленной гордости, с тревогой ловя в глазах товарища признаки безумия, прорывавшиеся у него и раньше. Ладно, зачем же дело стало? Отчалим отсюда, произнес он шутливым тоном. И они бродили вдвоем наугад до заката солнца по уединенным тропинкам, причем осмотрели низменную часть полуострова в надежде найти там оставшийся картофель. но артиллеристы, вооружившись плугами, разворотили все поля, подбирая каждую крошку. Жан с Марисом вернулись обратно, снова натыкаясь на толпы праздных людей, умиравших с голоду. Солдаты бесцельно топтались повсюду сотнями, падали от усталости и погружались в сон на самом солнцепеке Они и сами чуть держались на ногах, то и дело присаживаясь на землю, потом вскакивая под влиянием глухого отчаяния, подстрекаемой животным инстинктом, который заставлял их искать пищи. Казалось, так прошли целые месяцы, а между тем минуты пролетали быстро. Углубившись внутрь полуострова по направлению к Доншири, они были испуганы лошадьми и, притаившись за оградой, пробыли там долгое время, потому что выбились из сил и теперь следили безучастным взглядом за бешеным галопом животных, мелькавших перед ними черными силуэтами на багровом фоне вечерней зари. «Случилось то, что предсказывал Марис. тысячи лошадей, забранных в плен вместе с армией, не находили пищи и представляли страшную опасность, разраставшуюся с каждым днем. Сначала они обглодали всю кору с деревьев, потом принялись за зеленые изгороди, за деревянные заборы и за все попадавшиеся доски, а затем стали грызться между собой. Обезумевшие животные вырывали друг у друга хвосты и гривы, которые потом с ожесточением жевали, захлебываясь пеной. Но в особенности становились они страшны ночью, как будто в темноте их преследовали кошмары. Соединяясь в табуны, лошади, привлеченные запахом соломы, кидались на редкие палатки. Напрасно люди разводили большие костры, чтобы отогнать коней. Огонь как будто еще сильнее раздражал животных. Их ржание было так жалобно и наводило такой ужас, точно это был рев диких зверей». Их прогоняли, но они возвращались еще в большем числе и в большей ярости. Ежеминутно в потемках раздавался протяжный крик какого-нибудь солдата, задавленного ими. Солнце было еще на горизонте, когда Жан с Марисом, возвращаясь к месту стоянки своего полка, с удивлением увидели четверых солдат своего отряда в канаве, куда они, по-видимому, забрались, чтобы обсудить какую-то мошенническую проделку. Лубе тотчас окликнул их, а Шуто пояснил. Это насчет сегодняшнего обеда. Мы просто околиваем с голоду. Вот уже 36 часов, как у нас не было ничего в желудке. Здесь же много лошадей, а конина вещь привкусная. — Не правда ли, Капрал, ведь вы тоже с нами? — подхватил Лубе. — Чем больше нас будет, тем лучше мы управимся с такой большой скотиной. Вон, смотрите, там лежит лошадь. Мы ее караулим уже целый час. Видите, вон та, большая рыжая, она чуть дышит. Ее будет легче прикончить. И он указал на лошадь, свалившуюся от голода на меже опустошенного свекловичного поля. Лежа на боку, она по временам поднимала голову, поводя вокруг унылыми глазами с тяжелым печальным вздохом. Ох, как долго, проворчал Лапуль. Его мучил чудовищный аппетит. Я ее сейчас убью. Хотите? Лубе остановил его. Благодарю покорно. Не доставало еще ввязаться в неприятную историю с прусаками. Они ведь запретили под страхом смертной казни убивать лошадей из опасения, что брошенный остров разнесет заразу. Надо было дожидаться глубокой ночи. Вот почему все четверо притаились в канаве, не спуская горевших жадностью глаз с издыхающей лошади. «Капрал», — заговорил Паша дрожащим голосом, — «Вы всегда сумеете что-нибудь придумать. Не ухитритесь ли вы убить коня так, чтобы ему не было больно?» Негодующим жестом Жан отклонил от себя такое жестокое предложение. Поднять руку на бедное, издыхающее животное? Нет, нет. Его первым движением было бежать, увести с собой Мариса, чтобы не принимать участие в ужасной бойне. Но, заметив, как бледен и слаб его товарищ, он упрекнул себя в излишней чувствительности. Ведь все-таки животные созданы Господом Богом на пищу человеку. Нельзя же доводить себя до голодной смерти, когда кругом столько мяса. Он был доволен, видя, что Марис немного оживился в надежде пообедать, и сказал обычным тоном. «Честное слово, не могу ничего придумать. И если надо убить ее, не причиняя боли...» «Ну, мне на то наплевать», — перебил Лапуль. «Вот увидите». Когда двое новоприбывших также засели в канаву, ожидание началось снова. Время от времени один из солдат вставал, желая убедиться, что лошадь все еще дышит на прежнем месте. Она вытягивала шею, ловила свежее дыхание ветерка, доносившееся с мааса, поворачивая голову к заходящему солнцу, чтобы поддержать падающие силы его живительными лучами. Когда, наконец, на землю медленно спустились сумерки, шестеро людей вышли из своей засады, точно дикари, подстерегающие намеченную жертву, недовольные тем, что ночь так лениво надвигается на горизонт. Они с тревожной растерянностью осматривались кругом, чтобы не быть застигнутыми врасплох. «Но теперь как раз пора!» — воскликнул Шуто. В Поле было неясно, как это бывает в сумерках. Лапуль побежал вперед, остальные за ним. Он отыскал в канаве большой круглый камень и, кинувшись на лошадь, принялся наносить ей удары по черепу точно дубиной. Его мускулы напряглись. Однако со второго же удара лошадь сделала попытку вскочить. Тогда Шуто и Лубе навалились ей на ноги, крича, чтобы другие тоже помогли. Несчастная лошадь ржала от отчаяния и боли почти человеческим голосом, отбивалась и переколотила бы их всех, как стекло, если бы не была полумертвой от истощения. Однако голова ее слишком моталась во все стороны, удары скользили, лапуль никак не мог ее пришибить. — Черт возьми, какие у нее твердые кости! Держите же крепче, чтобы я мог ее прикончить! Жан с Марисом, похолодев от ужаса, не слышали, как их звал Шуто, и стояли, опустив руки, не смея приступить к кровавому делу. Вдруг паж в безотчетном религиозном порыве бросился на колени, сложил руки и стал бормотать молитвы, как делают у изголовья умирающих. «Господи, сжалься над ним!» Еще раз лапуль ударил мимо, оторвав только ухо несчастному животному, которое с громким криком опрокинулось навзничь. «Постой, постой!» — проворчал Шуто. «Надо с ним покончить, иначе нас захватят! Не оставляй его, Лубе!» Порывшись в кармане, он вынул оттуда ножичек с лезвием не длиннее пальца и, навалившись на тело животного, обхватил рукой его шею, вонзил лезвие и стал копаться в этом живом мясе, выхватывая целые куски, пока ему удалось наконец найти и перерезать артерию. Одним прыжком он бросился в сторону, кровь брызнула фонтаном, а ноги жертвы задергались, и судороги пошли у нее по коже. Прошло еще минут пять, пока животное издохло. Его большие расширенные глаза, выражавшие грусть и испуг, растерянно обратились к людям, ожидавшим, когда оно окалеет. Потом они потускнели и погасли. Господи, бормотал Паш не вставая с колен. Помоги ему, прими его под свой святой покров. После того, как лошадь перестала биться, солдаты пришли в большое затруднение, каким образом вырезать из нее хороший кусок. Лубе, перепробовавший все ремесла, объяснил, как взяться за дело, чтобы получить филе, но он был неискусный мясник, да и не имел другого орудия, кроме маленького ножичка. Он заблудился в этом теплом мясе, еще трепетавшем жизнью. Лапуль в своем нетерпении принялся ему помогать и без всякой надобности распорол лошади живот, так что их резня приняла самый отвратительный вид. С кровожадной торопливостью возились они в крови, запутывались руками в расползающихся внутренностях, точно волки, вонзающие клыки в мертвую добычу. — Уж не знаю, какая это часть, — произнес наконец Лубе, поднимаясь с колен с громадным куском конины. — Во всяком случае мы можем наесться до отвалу. Охваченные ужасом, Жан и Морис отвернулись в сторону. Но голод давал себя чувствовать, и они последовали за шайкой, когда она бросилась бежать, чтобы не быть застигнутой у изрезанного трупа лошади. Шуто нашел три крупных свеклы, позабытых в поле, и захватил их с собою. Лубе, желая избавиться от тяжелой ноши, бросил конину на плечи лапулю, а Паш нес котелок, который они таскали с собою в надежде на счастливую охоту. И все шестеро бежали, бежали, не переводя духа, точно удирали от погони. Вдруг Лубе остановил товарищей. — Это глупо, однако. Надо же решить, где мы будем варить мясо. Жан немного успокоился и предложил идти в каменоломни. Они находились всего в трехстах метрах, и там имелись глубокие ямы, где можно было развести огонь, не будучи замеченными. Но когда они туда пришли, явилось множество других затруднений. Сначала возник вопрос о топливе. К счастью, они отыскали тачку каменщика, которую лапуль расколол ударами каблука. Затем не оказалось годной для питья воды. Солнечный зной высушил за день маленькие естественные резервуары с дождевой водой. Правда, они могли воспользоваться водокачкой, но она была слишком далеко, в замке Латуроглер. А там приходилось ожидать очереди до самой полночи, да еще благодарить Бога, если сосед не опрокинет локтем наполненного котелка. Что же касается ближайших крестьянских колодцев, то они были вычерпаны до дна и оттуда вот уже два дня вытаскивали одну грязь. Оставалась вода из Мааса, берег которого находился по ту сторону шоссе. «Постойте, я сбегаю с котелком на реку», — предложил капрал. «Но все восстали против такого предложения». — Но нет, спасибо, мы не хотим отравляться. Речная вода кишит мертвецами. Действительно, по Маасу проносилось множество человеческих и лошадиных трупов. Они всплывали каждую минуту с раздутым животом, позеленевшие и разлагавшиеся. Многие останавливались у берегов, запутавшись в водорослях, заражая воздух и колеблясь на зыбких волнах. Почти все солдаты, употреблявшие эту отвратительную воду, страдали рвотой и дизентерией, с ужасной резью в желудке. Однако нужно было на что-нибудь решиться. Морис объяснил, что прокипяченная вода становится безвредной. «Тогда я пойду», — заключил Жан и взял с собой на подмогу лапуля. Когда, наконец, котелок, наполненный водою, с положенной туда кониной, был подвешен над огнем, наступила полнейшая ночная темнота. Лубе очистил свеклу, чтобы сварить ее в похлебке — настоящее кушанье с того света, как он выражался. И все шестеро деятельно поддерживали пламя, подбрасывая под котелок обломки тачки. Их длинные тени причудливо плясали вокруг в глубине скалистой ямы. Потом им стало не в дожидаться, они жадно набросились на отвратительное варево и поделили между собою конину, разодрав ее дрожащими пальцами, не прибегая к ножу. Несмотря на голод, их тотчас затошнило. Особенно был ощутителен недостаток соли. Желудок отказывался принимать безвкусное месиво из свеклы и куска полусырой конины, скользкой и отзывавшей глиною. Почти в ту же минуту у всех началась рвота. Паш не мог больше есть, а Шуто и Лубе проклинали дьявольского адра с таким трудом добытого на ужин и причинявшего им теперь невыносимую резь в животе. Один лапуль наелся до отвалу, но зато чуть не умер ночью, когда вернулся с тремя остальными под тополя на берегу канала, где у них был устроен ночлег. Дорогой туда Марис, не говоря ни слова, схватил за руку Жана и оттащил его в сторону. Товарищи внушали ему отвращение, доходившее до бешенства, и он вздумал переночевать в рощице, где провел первую ночь. Это была отличная мысль, и Жан одобрил ее, когда улёгся на покатой сухой почве под сенью густых ветвей. Они проспали здесь до самого утра, и крепкий сон немного восстановил их силы. Но другой день был четверг. Впрочем, теперь они жили, не разбирая ни дней, ни чисел, счастливые уже тем, что хорошая погода стала как будто устанавливаться. Жан убедил Мариса, несмотря на его отвращение, вернуться на берег канала, чтобы взглянуть, не уходит ли их полк. Теперь каждый день пленных отправляли партиями в тысячу и тысячу двести человек, их размещали по германским крепостям. За день до того они видели против прусского караула партию офицеров и генералов, уезжавших в Понт-Амуссон, чтобы пересесть там на железную дорогу. Все с лихорадочной поспешностью, с каким-то ожесточением торопились покинуть ужасный лагерь бедствия. Ах, только бы поскорее наступила их очередь. И когда они нашли 106-й полк на прежнем месте стоянки, на берегу, среди возраставшего беспорядка и тяжких мучений, ими овладело настоящее отчаяние. Однако Жан и Марис надеялись, что им удастся поесть. С самого утра между пленными и баварцами по ту сторону канала установилась торговля. Немцам кидали деньги, завязанные в платок, а они возвращали его с большим караваем хлеба или картузом простого полусырого табаку. Даже солдатам, не имевшим денег, удалось завязать с ними сношение. Они кидали баварцам свои белые замшевые перчатки, до которых те, по-видимому, были большие охотники. Целых два часа продолжался вдоль всего канала этот варварский способ обмена. Марис тоже бросил монету в пять франков, завязанную в шейный платок, Но баварец, кидая ему хлеб, сделал это так неловко, что каравай шлепнулся в воду. Немцы громко захохотали. «Может быть, эта проделка была устроена нарочно?» По крайней мере, Морис два раза возобновлял свою попытку, но оба раза хлеб попадал в реку. Наконец сюда сбежались офицеры, привлеченные хохотом, и запретили солдатам продавать пленным какие бы то ни было припасы под страхом строжайших наказаний. Торговля прекратилась, и Жану пришлось успокаивать Мариса, который в бешенстве грозил грабителям кулаками, требуя, чтобы ему возвратили деньги. Тот день, несмотря на ясную погоду, был также ужасен. Дважды поднимали тревогу, два раза Жан бегал на призыв сигнального рожка к строю, где, по слухам, производилась раздача провианта, но оба раза ему только понапрасну намяли бока в невообразимой давке. Прусаки, у которых все происходило в таком образцовом порядке, продолжали выказывать грубую небрежность в отношении побежденной армии. После заявлений генералов Дуэ и Лебрена они, правда, пригнали на полуостров нескольких баранов и доставили сюда вазы с хлебом, но не приняли необходимых предосторожностей. И баранов растаскали, а вазы были разграблены, едва успев переправиться через мост, так что войска, расположенные более чем в ста метрах оттуда, по-прежнему остались ни с чем. Поживились только бродяги и грабители. После этого Жан, понимавший, как он говорил, в чем суть, подвел Мариса к самому мосту, чтобы также подкараулить какую-нибудь добычу. Было уже четыре часа, а они еще ничего не ели в тот прекрасный солнечный день, как вдруг к их великой радости перед ними показался вдали Делагерш. Некоторые жители Седана с величайшим трудом добились позволения навестить пленных и доставить им съестных припасов. Марис уже несколько раз выражал удивление по поводу того, что не имеет никаких известий от сестры. Едва они узнали издали де лагерша с корзиной и двумя хлебами под мышкой, как бросились к нему. Но было уже поздно. Началась такая давка, что и корзина, и один из хлебов исчезли неведомо куда, прежде чем фабрикант успел опомниться. «Ах, бедные мои друзья!» — пробормотал он растерянный и огорченный, тогда как за минуту перед тем на его лице сияла добродушная улыбка благосклонного богача, жаждавшего популярности. Жан схватил последний каравай хлеба и защищал его. Пока они с Марисом, усевшись на краю дороги, пожирали хлеб большими кусками, Делагерш сообщил им новости. Его жена, слава богу, здорова, но полковник сильно их беспокоит. Он впал в совершенную апатию, хотя старая госпожа Далагерш старается развлекать его с утра до вечера. — А моя сестра? — спросил Морис. — Ваша сестра? Ах, да, я и забыл. Она проводила меня сюда и несла оба хлеба. Но ей пришлось остаться там, по ту сторону канала. Караульные ни за что не хотели ее пропустить. Вы знаете, прусаки строго-настрого запретили женщинам всякий доступ на полуостров. И он рассказал о Генриетте... о ее напрасных попытках повидаться с братом и помочь ему. В седане случай свел ее лицом к лицу с кузеном Гунтером, капитаном прусской гвардии. Он шел по улице, сухой и чопорный, делая вид, будто не узнает своей родственницы. Она сама в первую минуту ускорила шаг в порыве отвращения к нему как к сообщнику убийц своего мужа. Потом, не отдавая себе отчета в том, что с ней делается, Генриетта вернулась и все высказала Гунтеру, описала ему смерть Вейса с жестким укоризненным тоном. А он, услыхав о трагическом конце близкого родственника, только неопределенно пожал плечами. Такова уж судьба людей на войне, ведь и он также мог быть убит. По его солдатскому лицу едва пробежала легкая судорога. А когда Генриетта заговорила о своем пленном брате, умоляя Гунтера доставить ей возможность повидаться с ним, он отказался от всякого вмешательства в это дело. Насчет пленных был отдан строгий приказ, и офицер говорил о распоряжениях немцев как о чем-то священном. Отходя от него, она ясно поняла, что этот человек чувствовал себя во Франции карающей силой. со всей нетерпимостью и озлоблением исконного врага, воспитанного в ненависти к народу, над которым был призван творить суд и расправу. «Ну, все-таки, — заключил Далагерш, — вы поели сегодня? Но я очень боюсь, что меня не пустят сюда еще раз». Он спросил, не дадут ли они ему каких-нибудь поручений, и любезно взял на себя доставку нацарапанных карандашом писем, которые совали ему другие солдаты, потому что баварцы, сплошь и рядом посмеиваясь, раскуривали трубки записками вместо того, чтобы доставить их по назначению. Марис и Жан проводили лагерша до моста, и тут он вскрикнул. смотрите кого! вон Генриетта! Видите, она машет платком!» За кордоном часовых действительно стояла в толпе маленькая тоненькая фигурка, и какая-то белая точка в ее руке трепетала на солнце. Оба товарища, растроганные до слез, принялись, что было сил махать руками. В пятницу Марис провел чуть ли не самый ужасный день, хотя ему удалось спокойно выспаться за ночь в маленькой рощице и добыть себе хлеба, так как Жан нашел в замке Виллет какую-то женщину, продававшую хлеб по десяти франков за фунт. но под вечер они сделали свидетелями ужасной сцены, и воспоминание о ней долго не давало им покоя. Накануне Шуто заметил, что Паш не жалуется, и что он подозрительно весел, как человек, утоливший голод. Шуто тотчас же сообразил, что Святоша прячет где-нибудь в укромном уголке провизию, тем более что в то утро Паш исчез куда-то на часок, а потом вернулся, усмехаясь про себя с набитым ртом. Вероятно, ему удалось втихомолку стянуть что-нибудь съестное. Догадки товарища привели в неистовство Лубе и особенно Лапуля. Каков поганец, сам ест и не думает поделиться с другими. «Знаете что? Подстережем его вечером. Посмотрим, хватит ли у него совести набивать брюха, когда рядом с ним люди дохнут с голоду». «Да, да, подстережем его», — с живостью подхватил Лапуль. «Увидим, что будет». Он сжимал кулаки. Уже одна надежда наестся досыта сводила его с ума. Этот обжора страдал от голода сильнее других, и его мучения были порой так невыносимые, что он принимался жевать траву. С той самой ночи, когда похлебка из конины со свеклой вызвала у него жестокую дизентерию, Лапуль ничего не ел. Несмотря на атлетический рост и страшную силу, он был до того неловок, что когда другие бросались грабить съестные припасы, ему никогда не удавалось стянуть ни куска. Теперь он готов был заплатить своей кровью за фунт хлеба. Когда наступила ночь, Паш стал незаметно пробираться между деревьями, окружавшими замок Латураглер, Глер, и трое других осторожно пошли за ним. «Как бы он не догадался», — повторял Шуто, — «спрячьтесь, если он обернется». Пройдя шагов сто, Паш, вероятно, вообразил, что ему посчастливилось улизнуть от товарищей, и он пошел быстрым шагом, даже не оглядываясь назад. Таким образом, его удалось без труда проследить до соседних каменоломен, и преследователи остановились почти за его спиною, когда он принялся вытаскивать из-под камней половину хлебного каравая. То были остатки его запасов, но и этого количества было довольно, чтобы наесться досыта. «Ах, проклятый ханжа!» — зарычал Лапуль. Вот почему ты от нас прятался. Давай мне сию минуту хлеб, это моя доля. Отдать хлеб? С какой же стати? Несмотря на свою тщедушную фигурку, Паш выпрямился от гнева, изо всех сил прижимая краюху к груди. Он также был голоден. Отвяжись от меня, говорят тебе. Нечего зариться на чужое добро. Лапуль замахнулся на него кулаком, и Паш пустился бежать со всех ног, минуя каменоломни через поле по направлению к Доншири. Трое остальных помчались за ним во всю прыть, но Паш был легок на ноги и значительно опередил их. Страх и упорное желание отстоять свою собственность придали ему такое проворство, что его точно уносило ветром. Он пробежал около километра и приближался уже к рощице на берегу реки, как вдруг наткнулся на Жана с Марисом, возвращавшихся к своему ночлегу. Мимоходом он крикнул им что-то отчаянным голосом, а они, пораженные неожиданным зрелищем человеческой травли, остановились, как вкопанные на краю поля. Отсюда им было видно все происходившее. На беду Паш споткнулся, а камень и упал. Трое других уже настигли его с проклятиями и диким воем, остервенелые точно волки, готовые кинуться на добычу. «Отдай! Отдай, черт возьми!» — кричал Лапуль. «Или я разделаю с тобой!» Он снова замахнулся кулаком, но тут что-то подал ему раскрытый маленький ножичек, которым третьего дня зарезал лошадь. «Бери, вот тебе нож!» Капрал бросился вперед, чтобы помешать убийству. Он также потерял голову и стал грозить, что посадит их всех под арест. Лубе с нахальным смехом обругал его прусаком, потому что теперь над ним не было начальства и вся власть была в руках немцев. «Черт возьми!» — повторял Лапуль. «Отдашь ты мне, наконец, хлеб!» Несмотря на ужас, написанный на его помертвелом лице, Паш только сильнее прижимал к груди краюху с упорством голодного мужика, который ни за что не расстанется со своим добром. «Не отдам!» — произнес он. В ту же минуту остервеневшийся лапуль всадил ему в горло нож с такой силой, что бедняга даже не вскрикнул. Его руки опустились, и краюха покатилась на земь прямо в лужу хлынувшей крови. При виде этого нелепого, безумного убийства... Марис, неподвижный до сих пор, моментально впал в какое-то умоиступление. С угрожающими жестами он принялся ругать всех троих виновников случившегося, называя их убийцами и весь дрожа от ярости. Но Лапуль точно не слышал его слов. Присев на корточки возле трупа, он пожирал хлеб, обрызганный алыми каплями. Его лицо выражало свирепую тупость, словно он одурел под громкое чавканье собственных челюстей. Шуто и Лубе. Видя, как их товарищ ужасен в своей чудовищной алчности, не смели требовать своей доли. Ночь уже совершенно наступила, светлая, с прекрасным звездным небом. Марис и Жан, добравшись до своей рощицы, не видели больше никого, кроме лапуля, бродившего по берегу Мааса. Двое других исчезли, вернувшись, вероятно, на берег канала в страхе, что позади них осталось мертвое тело. Сам же убийца, напротив, как будто боялся присоединиться к товарищам. чат убийства по-видимому у него рассеялся а желудок был отягощен слишком торопливо проглоченной огромной краюхой хлеба и теперь на лопуля напало беспокойство заставлявшее его бродить взад и вперед не смея пройти по дороге поперек которой лежал труп он бесцельно слонялся по берегу колеблющейся нерешительной походкой шевельнулась ли совесть в глубине этой темной души или убийцу тревожил страх быть открытым Он ходил взад и вперед точно зверь за железными прутьями клетки, весь охваченный внезапным и все возраставшим желанием бежать, мучительным, как физическая боль. И Лапуль чувствовал, что умрет, если не удовлетворит этой потребности. «Скорее, скорее бегом отсюда, вон из этой тюрьмы, где им только что совершено убийство!» Однако он опустился на землю и долго лежал в траве на берегу. А возмущенный Марис говорил Жану. «Послушай, я не могу здесь долей оставаться. Это сведет меня с ума. Удивительно, как еще мое тело выдерживает. Я чувствую себя довольно сносно, но голова у меня не в порядке, да? В ней творится что-то неладное, тут нет никаких сомнений. Если ты оставишь меня еще день в этом аду, я погиб. Умоляю тебя, уйдем сейчас же». И он стал излагать товарищу невероятные планы бегства. Они переправятся вплавь через Маас, бросятся на часовых и задушат их обрывком веревки, припасенной им в кармане. А то можно размозжить им головы камнем или подкупить их деньгами, переодеться в их мундиры и перемахнуть в таком виде через прусские линии. «Да уймейся ты, парень, замолчи!» — в отчаянии повторял Жан. «Послушай, тебя так оторопь берет! Ну разве это с чем-нибудь сообразно? Вот доживем до завтра, увидим, а, -а, -а теперь брось все это!» Хотя и у него накипело на сердце от гнева и омерзения, он все же сохранил здравый смысл, несмотря на истощение и все кошмары этой жизни, где человеческое бедствие как будто исчерпывалось до дна. Между тем его несчастный товарищ, действительно готовый сойти с ума, рвался к реке, собираясь нырнуть в воду. Жану пришлось удерживать его то силой, то увещаниями. Он бронился и умолялся слезами на глазах и вдруг воскликнул «Ну вот тебе, полюбуйся!» Раздался всплеск воды. Они увидали лапуля, решившегося, наконец, прыгнуть в реку, предварительно сбросив с себя шинель, чтобы она не мешала плыть. Рубашка солдата явственно белела на черной зыбе волн. Он плыл, тихонько поднимаясь против течения и, вероятно, высматривая удобное местечко, где бы выйти на сушу, тогда как на противоположном берегу можно было ясно различить тонкие силуэты неподвижных часовых. Но вдруг ночной мрак озарился беглой молнией, грянул выстрел и раскатился до скал Монтимона. Вода только запенилась, точно по ней торопливо и неровно стали колотить парой весел. И это было все. Тело лопуля белой точкой поплыло по течению, безжизненное и вялое. На следующее утро, в субботу, с самой зари Жан повел Мариса к месту стоянки 106-го полка в надежде, что они выступят. Но приказа еще не последовало, о них как будто совсем забыли. Многие полки уже отправились. Полуостров пустел, и оставшиеся впадали в мрачное уныние. Целых восемь бесконечных дней назревало и разрасталось в этом аду безумие. Наступившие после проливных дождей томительные жары принесли с собой новую пытку. Нестерпимый зной окончательно изнурил людей, придавая случаям дизентерии эпидемический и тревожный характер. Извержение всей этой больной армии отравляли воздух заразными испарениями. К берегам реки и каналам нельзя было подступиться. До того усилилось здесь зловоние от разлагавшихся трупов утонувших лошадей и солдат, которые гнили в прибрежных тростниках. А на полях разлагались лошади, окалевшие от голода, и тут веяло такой заразой, что прусаки стали опасаться за самих себя, а потому притащили лопаты и заставили пленных закапывать падаль. Впрочем, в эту субботу бескормиться прекратилось. Теперь, когда людей стало меньше, а съестные припасы пребывали со всех сторон, произошел внезапный переход от крайней скудости к самому широкому довольству. Не только хлеба и говядины стали давать вдоволь, но даже и вина. Изголодавшиеся люди ели с восхода до заката солнца, рискуя объесться до смерти. Наступила ночь, а еда все продолжалась, не прекращаясь до следующего утра. и многие поплатились жизнью за свою невоздержанность. В продолжении дня Жан только и делал, что наблюдал за Марисом, чувствуя, что тот способен на всякие сумасбродства. Он был пьян и собирался надавать пощечин немецкому офицеру, чтобы только его скорее увели отсюда. А вечером Капрал, найдя в надворных строениях при замке Латур-Аглер свободный уголок в подвале, счел благоразумным забраться туда на ночлег со своим товарищем, в надежде, что спокойная ночь освежит Марису голову. Но вышло наоборот. Они еще не переживали ничего ужаснее этой ночи за все время своего плена и буквально не могли сомкнуть глаз. Другие солдаты также набились в подвал. Двое из них валялись в углу, умирая от дизентерии, и как только наступила полная темнота, их глухие стоны, невнятные крики и предсмертное хрипение не прекращались ни на минуту, становясь все назойливее. Потемках эти вопли агонии были до того ужасные, что другие, лежавшие рядом и хотевшие спать, сердились и кричали на умиравших, стараясь их унять. Но те ничего не слышали и продолжали свое, хрипя и охая под безобразное галденье пьяных товарищей, доносившиеся со двора. Здоровые все еще ели и не могли насытиться. Тут Мари самовладела окончательное отчаяние. Он пытался бежать от этих стонов смертельной муки, которые вызывали у него холодный пот, но едва он поднимался, пробуя выбраться ощупью из этого ада, как наступал на человеческие тела и опять падал на землю, чувствуя себя замурованным вместе с умиравшими. Потом он уже не пытался бежать. Все пережитое бедствие с отъезда из Реймса до седанского погрома проходило перед его глазами, и ему казалось, что страдания шалонской армии заканчивались только этой ночью в непроглядной тьме подвала, где хрипели двое солдат, мешая спать товарищам. Армия отчаяния, стадо отпущения, высланное на убой как искупительная жертва, расплачивалась за общие грехи багряной волною собственной крови на каждом пункте остановки, отмечавшем ее шествие. А теперь, Перебитое, обесславленное, оплеванная, несчастное войско подвергалось мученичеству, неся незаслуженно жестокую кару. Это было уже слишком. Гнев душил Мариса, он жаждал правосудия, чувствуя жгучую потребность отмстить судьбе. Когда занялась заря, один солдат умер, другой еще хрипел. — Ну, пойдем отсюда, молец, — кротко произнес Жан. — Подышим воздухом, это так будет лучше. Но прекрасное утро, уже дышавшее зноем, еще более расстроило Мориса, когда оба товарища, пройдя по берегу, очутились возле деревни Иш. Грозя кулаком по направлению к залитому ярким солнцем необъятному полю битвы, он выходил из себя, окидывая взором плоскогорье Илли прямо перед ними, сен монж по левую сторону, а вправо Горенский лес. «Нет, нет, я не могу больше видеть этого. Как только взгляну сюда, у меня разрывается сердце и готов лопнуть череп. Уведи меня. Уведи сейчас, сию минуту!» Тот день, снова воскресенье, колокольный звон доносился из седана, а вдали гремела немецкая музыка. Но 106-й полк все еще не получал приказа о выступлении — И Жан, напуганный возраставшим душевным расстройством Мариса, решил попытать средство, которое обдумывался вчерашнего дня. Против прусского караула на дороге приготовлялся к отбытию другой полк, пятый пехотный. В выстроившейся колонне господствовал страшный беспорядок, и, производивший перекличку, офицер никак не мог управиться со своим делом, потому что плохо говорил по-французски. Пользуясь этим, Марис и Жан сорвали со своих шинелей воротник и пуговицы, чтобы их не выдал номер, и, вмешавшись в толпу, среди толкотни и давки перешли мост, очутившись таким образом на воле. Вероятно, Шуто и Лубе пришла та же мысль, потому что Жан с Марисом заметили их позади себя. Оба они тревожно озирались, точно преступники. Ах, как отрадно была эта первая счастливая минута! Им показалось, что они воскресли в живительном сиянии солнца, на вольном воздухе неоглядного простора, где пробудились и расцвели для них новые надежды. Каково бы ни было теперь их бедствие, оно им было не страшно. Они смеялись над ним, стряхнув с себя ужасный кошмар лагеря бедствия.